Глава пятая. Драки, драки, драки. Долго не мог сопоставить, что здесь делает старый пират. К тому же так странно вырезанный. Я уже видел его в своих видениях на Саоне. Часть из них даже подавалась, как будто от его лица. Финан выжил после выстрела в грудь. Год пробыл на острове, дожидаясь встречи с великим и ужасным адмиралом Аланне, которого в итоге убил ударом топора в сердце. А после, если не изменяет память, даже покойный брадер Смит больше ничего о нём не слышал, ведь после бойни часть пещеры, где был убит Аланн, рухнула. Выходит, Финн всё-таки выжил. И не просто выжил, но и переключился на довольно странный образ жизни. раз стоит сейчас здесь перед нами в роли вождя племени канибалов. Впрочем, это пока мои домыслы. С нетерпением хотелось услышать, что скажет он сам. Я огляделся, насколько это было возможным. Судя по всему, мы находились на краю индейской деревушки. Вдали открывались такие виды, словно мы были высоко. Не какая-то заоблачная вершина, конечно, но поселение могло занимать одну из высочайших точек острова. В небе медленно парили орлы, наворачивая круги. Где-то далеко, почти на горизонте, проглядывались мачты кораблей. Рядом виднелся пологий склон соседней горы. С других сторон можно было рассмотреть лишь постройки карибов или высокие деревья. Некоторые из наших суетились, Подумывая о том, как бы незаметно избавиться от верёвок, зря думали, потому что сделать это было практически невозможно. За нашими спинами столпились карибы с копьями, и любое резкое движение могло стать последним. Даже если кто-то незаметно вытащит ножи и перережет верёвки, он не сможет впоследствии что-либо предпринять. Бежать некуда, да и разумного в этом мало. Не знаю, как у других, а у меня появление старого пирата вызвало облегчение. Словно я уже знал заранее, что ничего плохого здесь и сейчас не может случиться, как в старых голливудских фильмах. Индейцы окажутся не такими и плохими, а Финан дружелюбно выложит все карты на стол и наконец объяснит нам, что творится на этом острове. Отличный расклад, не правда ли? Он остановился о шагах в десяти от нас, недалеко от кострища. Затем сказал что-то на карибском, ни слова не разобрать. Смотрел в это время на нас, но речь предназначалась явно индейцам. Двое карибов, на лицах которых висели деревянные маски, приблизились к нашей кучке. Выдернули ближайшего пирата и поволокли его к Финану. Это был Парсик, муж Лилит. Сама квартирмейстер погибла раньше. С нами сейчас её не было. Парсика поставили на ноги, развязали. Великан снял с себя плащ и швырнул его в руки индейцам. Отбросил трость, принялся наматывать бинты на костяшки рук. Затем, приглашающий кивнул нашему парсику, принимая боевую стойку. Кулачный бой, значит. Но парсик не был рукопашным бойцом. На рапире он занимался по русамии. Во время боя максимум стрелял, не более. Против двухметрового финна ему ничего не противопоставить. Парсик посмотрел в нашу сторону, ожидая увидеть поддержку. Однако, если честно, никто не знал, что тут можно было сделать. Поговори с ним, экстренно написал я сообщение матросу. Он понимает нашу речь. Мы пришли с миром. Начал Парсик, поднимая руки к верху и делая шаг назад. Я не собираюсь драться. Мы можем договориться. Финан замер на мгновение, а после ответил с яростью в глазах. Я разделаюсь с тобой. С каждым из вас. Я скормлю им ваши тела. Сразу после сказанного он бросился вперёд и одним ударом в челюсть отправил парсика в нокаут. Несколько пиратов дёрнулись, зашептались, выкрикнули проклятия. Мне тоже стало не по себе. Слишком нечестно, слишком грубо, слишком бесс церемонно. Более того, Финан приблизился к обмякшему парсику и мощно врезал каблуком сапога ему в лицо, топтая в землю. Готов труп. Его тело послужит им едой, выкрикнул великан. Как и ваши собственные. Он двигался к нам, взгляд его метал молнии. Кулаки сжимались и разжимались. Пока тело Парсика утаскивали куда-то к ариба, выбор финна выполнил на одного из корсаров Аннель. Процедура повторилась, и спустя минуту они сошлись в рукопашной схватке. Место драки в некоторых местах окружили индейцы, посматривающие за тем, чтобы боец внезапно не решил сбежать. На сей раз великан получил отпор. Корсару варачивался, отпрыгивал, отбивался встречными ударами. Даже прописал смачную двоечку, довершая ударом колена в живот. Но Финан был непробиваемым. Он технично выставлял для защиты плечи и навязывал дистанцию. Даже удары в щёки или грудь выдерживал с необычайным спокойствием. В конечном итоге Корсар вымотался, а великан, выждав момент, бросился на него всем телом, погребая под собой. Итог был предсказуемый. Потом были другие. Кто-то норовил выцарапать Финану глаза или вырвать бороду. Кто-то рассчитывал подобрать с земли попавшиеся под руку камни или палки. Другие просто бегали по рингу, надеясь загонять гиганта. Но счет оставался на его стороне. У меня складывалось ощущение, что ему проигрывали уже не потому, что были слабее, а просто от безнадеги. Я видел корсара Фаннели в Деле и помнил, какой отпор они давали при первой встрече с головорубами. Сейчас они просто боялись. Среди моей команды тоже хватало бравых бойцов. Они, как и я, пережили десятки сражений, и в морском бою нередко приходилось работать кулаками. Однако устрашающий вид Финана и мрачная атмосфера этого места делали своё дело. Никто уже и не надеялся на победу. Тела погибших уносили карибы. По условиям виртуала они должны пропасть в течение 10 минут, но не удивлюсь, если допустимы сюжетные исключения из правил. В конце концов, остров кишел костями и черепами, откуда-то же они должны браться. Людей оставалось всё меньше и меньше. Аннели лихорадочно бегала глазами по небу, явно либо набирая, либо читая сообщения. Похоже, она надеялась, что сюда явятся возрождённые бойцы. Но я в этом сомневался. Если вспомнить, как много противников мы встретили и как много их сейчас даже здесь. Нет, это затянется на часы. Очередной корсар пропустил удар в печень. после чего колено Финнона встретилось с его лицом, выбивая брызги крови. «Нужно заставить его запыхаться!» — тихо проговорил я, пока гигант шел в нашу сторону за свежим мясом. «Загонять, чтобы он подвыдохся!» Выбор пал на Коура. Я не раз отмечал, что в холодном бою этот боец чувствует себя не хуже меня, пусть это и касалось сражений на клинках. Бой начался резко. Финн замахнулся боковым ударом, но пират увернулся с небольшим выпадом в сторону, встречно попадая левым кулаком в живот. Вслед за первым ударом он врезал гиганту в скулу. Только вот инерции удара оказалось недостаточно, чтобы выбить противника из равновесия. В следующую секунду Финн уже выполнял серию атак, и только натренированная проворность позволяла Коуру выдерживать поединок. Или не проворность, скорее техничность. В том-то и дело, что пират не торопился отступать, даже несмотря на то, что я весьма однозначно порекомендовал заставить Финна побегать. Нет, Кор просто расчётливо и отработано, встречал каждый удар гиганта, будто находился на тренировке. Время от времени ему хорошенько прилетало, но большая часть приходилась на вовремя выставленные плечи. А парочка ударов по лицу лишь добавила ему румянца. Только вот исключительно боксёрскими приёмами дело не ограничивалось. Финнан был готов растерзать нашего бойца голыми руками. Что угодно, лишь бы не дать ему жить. Коур же, как назло, танцевал на лезвии бритвы, рискуя упустить очередную атаку. «Зря хмуритесь, Кэп!» — пробурчал Министрелиус. «Малыш все делает правильно!» «Пожалуй, боцман говорил дело!» Во-первых, нет смысла выдерживать дистанцию, когда противник крупнее тебя. Это ему удобно, что ты не можешь дотянуться до цели. Его-то руки длиннее, а голова выше. Разумнее сразу сокращать дистанцию, переходя в максимально близкий бой. Примерно этого Коуры добивался. Он не строил из себя вечно отпрыгивающего кузнечика, а выматывал противника более тонко. заставлял работать руками, выставлять защиту, резко переставлять ноги, пока случайно не запнулся и не испытал весь вес рухнувшего на него финана. Раунд был закончен столь же внезапно, как и начался. Надеюсь, вы знаете, что делать дальше, кеп. Громко проговорил Министрелиус, всеми силами давая понять, что хочет быть следующим. Он задёргал руками, придвинулся поближе к полю драки, пристально заглянул в глаза Финана. Уже не терпится покормить своим телом местных. Давай, давай! прорычал гигант, приглашая боцмана. Стоило индейцам развязать министрелиуса и поставить на ноги, как он начал заваливаться обратно на землю. Сделал вид, словно тело затекло после верёвок. Полностью он не упал, лишь придерживал себя руками, но карибы не посчитали нужным помогать ему встать. Финнн тоже не обрадовался случившемуся. Он дёрнулся с места словно бык, намереваясь в прыжке придавить министрелиуса коленом. Но тот вовремя среагировал. Будто легкоатлет на низком старте, боцман ринулся вперёд. Успевая и уклониться, и ударить локтем по рёбрам противника, и тут же вдарил корпусом, вынося вперёд плечо. Не то чтобы приём был эффективным, но гигант совсем не ожидал такого манёвра, а потому замешкался, вынужденно отступая и выставляя руки перед лицом для защиты. Боцман же теперь лупил не переставая. Двоечка, левый хук, правый хук. Оперкот. Пинок в промежность. Финан выглядел титаном, но даже титаны имеют предел. Сейчас он был достигнут. Боцман резко увернулся от бокового удара, оказавшись за спиной гиганта, и вцепился ему в шею, начав душить. Тут он сплохавал. Будучи матерым пиратом, Финнон наверняка не раз оказывался в таком положении И потому среагировал мгновенно Уперев в сжимающую его руку подбородок, левой рукой он придержал захват головы, поддаваясь вперед Затем задействовал правую руку и повернулся в полоборота Ударил коленом и довершил дело резким боданием головой по лицу боцмана Министрелиус покачнулся Из носа у него текла кровь. Разъярённый Финанс сделал боковой удар, слишком резкий, слишком яростный. Его одного могло бы хватить, чтобы положить любого из нас. Но Боцман вовремя подсел, а уже в следующее мгновение выносил кулак снизу вверх, попадая по подбородку. Бойцы оказались прижаты друг к другу в плотную Вероятно, помня о мощном улбе гиганта, а может просто на инстинктах, Министрелиус без раздумий вынес локоть вверх, попадая по носу Финнона. Сразу же повторил маневр, ударяя сильнее. Когда гигант инстинктивно отступил, Боцман замахнулся с левой, вынуждая противника вновь отступить. Затем еще и еще, пока Финнон не упал. Похоже, этого не ожидал никто. Большинство карибов прятало свои лица под масками, но я почему-то был уверен, что в этот момент у них разыснулись сердца. Ещё не затих грохот, с которым гигант рухнул на землю, а министрелюс уже пенал его не сбавляя хватки. По голове, по рёбрам, по ногам, по спине. Индейцы смотрели смирно. Не дёргались, не намеревались бежать, спасать вождё. Меня это скорее напрягало, нежели наоборот. Не похоже, что они так просто готовы попрощаться с вождём. Не выход от духи. Боцман тем временем продолжал избивать Финана. Мне не нужна твоя смерть, запыхавшись, сказал он. И твоих людей тоже. Ты сдаёшься? В этот момент гигант взмахнул рукой, попадая министрелиусу в пах. Тот резко скорчился, и гигант воспользовался этим, ухватившись руками за его плечи и поднимаясь на ноги. Ударил головой вновь, провоцируя у боцмана фонтан брызг из носа. Дерущиеся держали друг друга за плечи, не расцеплялись. Министрелиус проскользнул локтем по лицу Финнона, вкладывая корпус. От полученного удара голова гиганта ушла в сторону, и боцман врезал другим локтем снизу вверх, по подбородку. Гигант отступил, тряся головой. Министрелиус, оказавшись у него за спиной, схватился за волосы, оттаскивая их на себя. В этот момент Финнон сам взмахнул локтем, попадая по лбу боцмана. Да так смачно, что тот упал. Тогда гигант опёрся на него коленом и принялся молотить по лицу. Удар, второй, третий. Вскоре на лице Ботсмана не осталось живого места. Можешь собой гордиться, прорычал Финн, замахиваясь для очередного, скорее всего, финального удара. В этот момент в руке Министрелиуса сверкнул маленький нож, который он секундой ранее достал из кармана штанов и вонзил его в ногу гиганта, пока тот бил по лицу. С Боцманом было покончено, жизни его иссякли, однако он сделал больше, чем ожидал любой из нас и показал, как близка может быть победа. Финан заметил воткнутый в ногу нож лишь когда вставал. Яростно вытащил его, словно отогнал надоедливую муху, а затем вонзил в сердце министрелиуса. "Ты следующий", бросил он хмурый взгляд на меня.